Глава 39. девятая. «Какое там поспать?» Нервы натянулись и гудели, словно высоковольтные линии. «Вы пробовали спать под этими выкидышами Эйфелевой башни?» Я отрицательно покачала головой и направилась к своему насесту. «Место привычное, нагретое, я лучше здесь подожду. К тому же шляться по дому, набитому пришибленными людьми колдуна, занятие для любителей адреналиновых выплесков». Мне этого добра, адреналина, в последнее время хватает сбытком, избытком, захлебываюсь уже в нем. Франсуа попытался все же уговорить меня пойти с ним, высыпав ворох разнокалиберных аргументов. Но они, аргументы, звонкими шариками отскакивали от моего сознания и рассыпались по полу. Весело, конечно, но бессмысленно. К тому же там, за дверью, мне очень трудно будет удержать себя от кретинских выходок, ворваться в комнату дочери, к примеру, и доказать всем присутствующим в ней, насколько они неправы. И моя физическая несостоятельность образумить меня не сможет. Поэтому я лучше здесь с Лёшкой побуду, подожду развития событий. Все равно в итоге все соберутся в этом помещении. Перестили, кажется. Но угомониться парень никак не мог. Мой вид явно не внушал должного доверия и уважительного трепета. Франсуа, ободряюще улыбнувшись, выскользнул за дверь, чтобы минут через десять появиться с довольно внушительным бумажным пакетом в руках. «Вот, поешь хотя бы. Сока выпей». А, -а, «А, выпей. Только сейчас сообразила, что выйти отсюда пусть и ненадолго, но все же придется. Иначе потом стыдно будет. Выплеск адреналина может приобрести журчащее воплощение». Можно я не буду рассказывать, какие трудности иногда могут возникнуть на пути цивилизованной женщины, обремененные кучей ненужных с точки зрения ведущей одной из передач комплексов? Та безмятежно пристроилась бы в углу мансарды, запечатлев на телеэкране сие действо крупным планом. Главное, я справилась, умудрившись ни с кем не встретиться во время похода. Лешку я, естественно, таскала с собой. Пусть потом он мне проест основательную плешь своими подколками и ехидными комментариями. Зато во время экспедиции я разжилась длинным шелковым шарфом, забытым кем-то в гостевом туалете. Теперь можно освободить руки для вечернего бала, что я и сделала, примотав тюрьму моего мужа к груди крест-накрест. А то, что я после этого стала похожа на женщину-мутанта с тремя грудями из фильма «Вспомнить все», фиг бы с ним. Количество моих первичных половых признаков никого не касается. Впрочем, сейчас касается. Причем того единственного, кто имеет на это право. «Ну вот, обустроила свое сокровище, теперь можно и перекусить». Франсуа, проводив меня до двери, сразу убежал, пообещав скоро вернуться. Есть по-прежнему не хотелось, но от слабости и обезвоживания начинала кружиться голова. «Так что, дорогуша, давай-ка, лопай, да побольше. Хватит издеваться над изможденным и избитым телом. Проводить испытания на предел выносливости будешь потом». Кое-как впихнула в себя почти все, что принес Франсуа а вот апельсиновый сок пошел гораздо веселее. Разрушительное действие обильной пищи началось буквально через две минуты после окончания трапезы. Веки вдруг стали чугунными и с громким блямком упали вниз. Тело устремилось туда же, причем заснуло я, похоже, на пути к полу. Единственное, что успела сделать, — прикрыть руками бутылку, уберегая от удара. Терпеть не могу, когда на меня смотрят во сне, я всегда это чувствую. Лёшка знает о моей фобии, поэтому никогда меня не разглядывает, пока я сплю. Хотя говорит, что спящая я ему очень-очень нравлюсь. Обычно он по утрам... все, хватит, не вздумаю тонуть в сладких воспоминаниях. На тебя сейчас кто-то смотрит. Причем, судя по ощущениям, этот кто-то представлен в нескольких экземплярах. Слишком много чужой энергетики рядом. Или один, но очень мощный. Неужели колдун явился раньше срока и обнаружил дрыхнущую беглянку? Я что, храпеть начала, что ли? Раньше вроде подобным звукоизвлечением не грешила. Открывать глаза не хотелось категорически. Осточертевшая физиономия Дюбуа могла спровоцировать обратную перистальтику. И тогда все усилия по поглощению пищи оказались бы на полу. — Анна, не волнуйся, это мы. — Господи, парень, как же я рада тебя слышать. Теперь можно позволить себе видеть. — Да, это была она, та красивая мулатка из берлинского аэропорта. Мама Жаклин. Облачённая? Именно так слово «одетая» здесь не подойдет. В длинное белое платье, с густой гривой рассыпавшихся по плечам волос, босая, она выглядела совершенно иначе, чем тогда, диковато-величественно. Строгое сосредоточенное лицо, напряженно внимательный взгляд темно карих почти чёрных глаз. Рядом с ней стояли трое мужчин, один лет сорока и двое постарше. Они тоже были одеты во все белое. И выражение лиц такое же. За их спинами приветливо улыбался Франсуа. Его наряд остался прежним — джинсы и майка. Значит, им удалось. Унганы и мамбо проникли в дом. Обычные, на первый взгляд, мужчины и женщины. Один из мужчин постарше очень походил на Франсуа. Впрочем, наоборот, сын был очень похож на своего отца. Смотреть на всех снизу вверх мне не хотелось, поэтому я поспешила поднять себя туда же, вверх. Ну, как поспешила, повлаклась, цепляясь за сундук. Что, так и будем молча разглядывать друг друга? Я бы с удовольствием начала беседу первой, но, увы, не могу. А вот кивнуть могу. Совсем собранным по сусекам достоинством, гордо выпрямившись. А если кто-то думает смутить меня рассматриванием в упор, то тут ошибочка вышла. Меня сейчас сложно смутить. Так что с удовольствием поддержу игру в гляделке. Продолжавшуюся минуты три. После чего мама Жаклин тепло улыбнулась, подошла поближе и легко коснулась ладонью моей щеки. «Рада познакомиться, Анна. Прости за эту паузу, мы должны были убедиться, что твоими глазами не смотрит бокор. Пусть ее английский было не очень правильным, зато говорила на нем жрица Белого Вуду совершенно свободно. Даже мы до конца не знаем его возможностей». Поэтому нам и понадобилась сила твоей дочери, хотя мы четверо, сильнейшие из жрецов Вуду на этом континенте. Но мы никогда не совершали человеческих жертвоприношений, а это делает членов черных сект Вуду сильнее. О каннибализме, как принято в Кахон Грис, и речи быть не может. — Меня едва не вывернуло наизнанку. Я ведь ела мясо в этом доме! Жаклин заметила мою реакцию на ее слова и усмехнулась. — Не волнуйся, этот бакор человеческого мяса не ест, а вот людей в жертву приносит. — Ох, прости. — Да что такое с этими слезами в самом-то деле? Когда они меня слушаться начнут? — Но в том, что произошло, твоей вины нет. — Понимаю, от этого не легче, но зато теперь ты понимаешь, бакора надо остановить. Я судорожно вытерла мокрые от слез в щеке и кивнула. — Надо. Мамбо повернулась к Франсуа и отдала какой-то приказ. Парень приказ взял, склонился над довольно объемистым рюкзаком и принялся вытаскивать какие-то банки, узелки, коробочки, маленькие барабаны и прочую специфическую амуницию. А потом я заметила мешок, лежавший рядом с рюкзаком, и этот мешок пошевелился. Там что, кто-то живой? Наверное, из-за того, что у меня забрали речь, я научилась говорить лицом, отражавшим все мои эмоции. Во всяком случае, Жаклин проследила за направлением моего взгляда и усмехнулась. Это всего лишь петух. Понимаешь, воду без жертв нельзя, особенно когда дело касается чего-то серьезного. А мы хотим до возвращения Бакора снять с тебя его последнее заклятие, чтобы ты смогла помочь своей дочери с максимальной отдачей. Ведь пока на тебе есть сила черного колдовства, ты гораздо слабее, чем есть на самом деле. И даже в таком состоянии ты смогла помешать Бакору забрать Нику. Приятно видеть искреннее уважение в глазах настоящей колдуньи. Теперь я абсолютно уверена в нашей победе. Так, хватит отвлекаться, у нас не так много времени. Иди к алтарю. А мы... Стоп, что это? Похоже, только сейчас Жаклин заметила неправильное количество выпуклостей на моей груди. Я инстинктивно прикрыла бутылку руками. Франсуа подошел к Мамбо и в полголоса произнес несколько фраз. Насколько я поняла, объяснял, что, или вернее, кто это. «Не надо, не смотрите на меня с таким безнадежным сочувствием. Если этот ваш Бакор смог, то вы все вместе просто обязаны. Если этот ваш бокор смог, то вы все вместе просто обязаны. А еще есть я, есть Ника. Мы вернем Лешку, слышите, вы!» «Анна, во время магического обряда этого на тебе быть не должно». Жаклин протянула руку. «Отдай мне его, не бойся. Мы будем очень осторожны, с твоим мужем ничего не случится. А вот если он будет с тобой там, на алтаре...» Она пожала плечами. «Я, если честно, даже представить не могу последствий, ведь подобного в моей практике не было. Но в том, что последствия будут, причем самые непредсказуемые, я уверена на все сто процентов. И исправить, если что-то пойдет не так, мы вряд ли сможем. «Отдай его, не бойся», — повторила она, не опуская руки. И я поверила. А что мне оставалось делать? Тупо упираться, теряя драгоценное время. Ведь эти люди — единственные, кто в состоянии, а главное, хотят нам помочь. Жаклин осторожно приняла у меня тюрьму моего мужа и передала ее Франсуа. Тот, ободряющий, улыбнулся мне. «С ним все будет в порядке». А потом началось. Ритм барабанов, пение «Жаклин», Ее причудливый танец, во время, которого она тоненькой струйкой лила... во время которого она тоненькой струйкой лила воду, создав при этом окружность, центром которой был торчавший посреди перестеля шест. Затем Жаклин набрала из мешочка горсть белого порошка, очень похожего на муку, склонилась над полом и, пропуская порошок между большим и указательным пальцем, плавными и проворными движениями нанесла на полу изящный узор. И снова танец, в котором приняли участие все собравшиеся, даже Франсуа. Тюрьму моего мужа он поставил на сундук, чтобы случайно не задеть ее во время ритуала. Монотонные пения, завораживающие движения танцоров, странная энергия, вдруг появившаяся в комнате. Все это уносило меня куда-то, затягивало, сознание угасало. И последнее, что я еще успела услышать, прежде чем ушла совсем, Был заполошный вскрик петуха.